Итоги выборов создали сложную обстановку в Палате Общих. Английский народ еще не созрел для того, чтобы порвать с фри-тредом и перейти к протекционизму. Поэтому консерваторы в результате выборов потеряли почти сто мест в Палате Общих, получив двести пятьдесят девять мандатов. Либералы в целом завоевали сто пятьдесят пять мест, либеристы сто девяносто одно. Лейбористская партия значительно укрепила свои позиции, но ни одна партия не получила в Палате общин абсолютного большинства. Поскольку из-за раздоров по вопросу о протекционизме консерваторы и либералы создать коалиционное правительство не могли, лейбористам была предоставлена возможность впервые в истории Англии образовать свое правительство. Лейбористы не обладали большинством в парламенте и поэтому зависели от голосов либералов. Учитывая к тому же политическую уступчивость лейбористских лидеров, правящие круги страны в общем считали для себя безопасным в таких условиях провести эксперимент с правительством социалистов. Если бы оно стало действовать вразрез с коренными интересами правящей верхушки, его можно было бы сместить простым голосованием в парламент. После второго поражения на парламентских выборах Черчилль еще более поправил. Действуя вразрез с общим мнением, он выступал против того, чтобы лейбористам было поручено формирование правительства. Свою позицию он аргументировал тем, что руководство лейбористской партии намерено самым основательным образом подорвать существующие социальные и экономические основы цивилизации. Черчилля, однако, не послушались, и лидер лейбористской партии Рамзей Макдональд сформировал первое в истории Англии лейбористское правительство. В общем, прогнозы Черчилля не оправдались. При новом правительстве не наблюдалось принципиальных изменений во внутренней и внешней политике. Правда, для удовлетворения требований масс оно пошло на установление дипломатических отношений с Советским Союзом. Это дало Черчиллю повод с еще большим усердием критиковать лейбористских лидеров и приписывать им революционные намерения и цели. Подобное поведение очень вредило Черчиллю в глазах трудящихся, но делало его более близким и нужным для консервативной партии. Лидеры консерваторов уже были склонны помочь ему вернуться в свою старую партию, В дальнейшем предстояла упорная и, вероятно, длительная борьба с новым политическим противником либерализмом. Черчилль мог оказаться весьма полезен в этой борьбе. К тому же в рядах консерваторов в то время не было людей равных по способностям, силе воли и энергии Черчиллю. Поэтому, когда в феврале 1924 года Досрочно освободилось одно парламентское место, некоторые консервативные лидеры попытались помочь Черчиллю получить его.